В первое время, после сделанного открытия, Гирье сидел как безумный, ничего не понимая. Отрывочные беспорядочные мысли носились в его голове, мелькали какие-то несуразные воспоминания, но потом все это рассеялось и как черной тучей покрылось одним отчаянным сознанием. Он вынимал ключ из кармана Августы Карловны, а в это время она уже не спала, была мертва. Она должна была быть мертва, судя по количеству отсыпанного из коробки порошка». «Что же, если так, тогда и мне жить дольше нельзя». Все кончено», – проговорил слух Гирье, подняв голову, глядя перед собой безумными глазами и не видя ничего. Как нарочно под руку ему попался стоявший на столе графин с водой и стакан. Герье налил воды, всыпал в нее все содержимое коробки с ядом, взболтнул и взял стакан, чтобы поднести его к губам. Но кто-то сзади остановил его руку и тряхнул ее так сильно, что стакан выпал, ударился о пол и разбился». Герье оглянулся и увидел, что сзади стоит, крепко держа его за руку, тот, кто был известен ему под именем Трофимова. Герье дрогнул и, обессиленный, паник всем телом и упал на стул, а Трофимов положил ему руку на плечо. «Что, доктор, дошли?» Герье выпрямился и злобно взглянул на говорившего с ним. «Дошел», – произнес он. «Вот до чего дошел, и благодаря вам!» «Вы во всем виноваты. Я жил спокойно. Вы возбудили во мне несуразную надежду своими словами. Ищите и найдете. Я искал ее. И что же вышло?» «Вы искали, но не то, о чем я говорил вам». Спокойно возразил Трофимов. «Вы искали удовлетворение своей телесной человеческой страсти, которая, как самопожирающая змея, вечно возникает вновь. Вы влюбились в незнакомую вам девушку только потому, что ее лицо понравилось вам». И искали эту девушку, думая, что я буду потакать вашей низменной человеческой страсти. Но я говорил вам не о том, и не к тому относились мудрые слова «ищите и найдете». Благодаря своему уму, знаниям и развитию вы не предназначены быть в числе тех простых смертных, которые могут довольствоваться заурядными благами этой жизни. Вам предназначен другой, более высокий жребий. Вы должны получить власть направлять людей к добру и правде, и должны искать это добро и правду и найти его по тем словам, которые я сказал вам. Теперь пришла минута, когда вы должны опомниться и перестать безумствовать, как делали это до сих пор, потому что человек, вступивший на путь мудрых и малодушно сошедший с него, безумец». Герье в ответ покачал головой и слабо проговорил. «Теперь уже поздно. Эта минута прошла, и если вы не дали мне принять яд сегодня, я завтра возобновлю свою попытку». «Попытку чего?» «Умереть. Умереть для прежней жизни. Я первый раз помогу вам в этом и буду способствовать вам, чтобы вы возродились к новой жизни, в которой пусть не смущает вас ничто, не ни даже женская прелесть, но единая страсть руководит вами, благородная страсть к добру и правде. Если бы это было так, вырвалось у доктора Гирье, но это невозможно, злое дело совершилось и навсегда будет тяготеть надо мной». Никогда не следует отчаиваться, а надо уметь сносить посылаемые судьбой испытания и понимать их, если у человека есть мудрость. Вам было дано тяжелое испытание, но не сказано ли, ищите и найдете, не значило ли это, что за вас бодрствуют и руководят вами? Как руководят? воскликнул Гирье. Значит, то, что я сделал? «Подсыпали вместо сонного порошка яд ни в чем не повинной старухе. Вы знаете это? Вам известно, с изумлением спросил доктор. Я вам говорю, что за вас бодрствовали и на самом деле не допустили совершиться злому делу. Порошок, который вы всыпали старухе и остаток которого только что смешали с водой, чтобы отравиться им не яд, и совершенно безвреден. Яд, хранившийся в вашей аптечке, был заменен безвредным порошком потихоньку от вас. Еще тогда, когда старик Авакумов желал соблазнить вас деньгами, чтобы приобрести у вас отраву. Это было сделано на тот случай, если бы вы дрогнули и решились продать ему яд. Так значит, Августа Карловна жива, обрадовался доктор. Жива и здоровая. А ее внезапный сон был притворный, потому что ей было указано, как она должна была поступить. Гилье мог только выговорить одно, но зато от всей души: слава Богу! Силены отец с сыном приехали к себе в деревню после долгого пути. Они должны были задержаться в Москве, потому что весна была ранняя, дороги развезло и реки разлились, так что не было переправы. Только в конце весны, почти к самому лету, добрались они до своего имения и очутились снова на вольном воздухе в родной деревне. Старик силен жил, принялся с усиленным рвением хозяйничать, а молодой стал тосковать по Петербургу, откуда с сгоряча уехал. Он с самого утра уходил в поле или лес и бродил без цели, часто приказывал оседлать себе лошадь, вскакивал на нее и уезжал, пропадая на целый день.